Глава пятая Посуда мылась недолго, судя по звукам текущей воды из кухни. Лера вообще сомневалась, что ее нежданный гость умеет это делать, и собиралась утром за него перемывать. Минут через двадцать он появился в комнате, служившей Лере и залом, и спальней. Сел на стул, напротив вязавшей Леры, с легкой иронией в голосе заметил. «Люблю видеть хозяйственных женщин» потому что сам ничего не умеешь», — уточнила Лера, не отрываясь от спиц. Ответное сопение она проигнорировала, пусть злится. «Может, все же вызвать скорую?» Внезапно пришло в голову предупреждение трусливого электрика. «Вдруг у тебя и правда сотрясение?» «Оно уже проявилось бы, не надо никаких скорых», — отрезал Славик. «Боишься? Беглый зэк, что ли?» Молчание. Лера аж от вязания оторвалась, недоумевая. Неужели догадалась правильно? Нет. Славик смотрел на нее с немым изумлением. С ума сошла, да? Наконец-то выдал он. Какой зэк? Я ненавижу больницы. Ты сказала о скорой, а меня всего передернуло. Ну, не зэк так не зэк, равнодушно пожала плечами Лера. Был бы фотоаппарат, можно было бы сфотографировать тебя и фото в интернете разместить. А с телефона? Что с телефона? Сфотографировать с телефона. Лера хмыкнула и кивнула на кровать, на которой валялось ее средство связи. Ему лет семь, если не больше. Камера есть, но перенести с телефона фотки на комп не получится. У соседей то же самое. Вокруг меня люди бедные живут, так что... Что ты вообще о себе помнишь? Ничего. Ни имени, ни адреса. Но вот знаю, например, что люблю пасту и ореховое мороженое. Это память? Если и память, то избирательная какая-то. Да и ведешь ты себя как барин». Возмущение в глазах Лера проигнорировала. Она привыкла всю жизнь говорить то, что думала. Потому и на работах долго не задерживалась. Потому и пошла в конечном счете в репетиторы. «Может, я разорившийся миллионер?» – проворчал Славик. «Ага». Решил после разорения ко мне наведаться, денег занять. Не смешно. Так чушь не пари, смеяться не буду. А, кстати, Лера задумалась ненадолго. Ноги не болят? Нет, — покачал головой Славик. Думаешь, я сюда приехал на чем-то? Похоже, что так. Тогда как я оказался в канаве? Отказался платить таксисту? Не пыхти ты, шучу я. Машину у нас вряд ли сперли бы, а вот мотоцикл могли бы. Славик проворчал что-то о варах, дачах и своей нелегкой судьбе. Лера хмыкнула и вернулась к вязанию. Зэк барин, Дорская не выбирала слов при общении со Славиком. Его раздражала ее прямота. Да и то, как она смотрела на него, тоже раздражало. Не было в ее взгляде ни обожания, ни любви, ни нежности. Ничего из того, к чему, как казалось Славику, он привык. Только насмешка вместе с легким презрением. Взгляд Дорской, казалось, говорил. «Слушай, ты, человек без имени, у меня и без тебя много дел. Поэтому сиди тихо и не мешай мне работать. Или выгоню под дождь. Ты сама себе вяжешь». Славику надоело сидеть молча. «Я и шью сама», — равнодушно откликнулась Дорская. «И даже вышиваю». Чем еще заняться старой деви, одинокими вечерами?» Славик схватил ртом воздух. «Что?» Опять это выводящая из себя насмешка в голосе. «Да, я старая дева. Нет, я своего статуса не стыжусь. Лучше уж жить без мужа и детей, чем постоянно зависеть от них». «Ты сама не веришь в то, что говоришь», — покачал головой Славик. «Тебе-то что за дело?» «Да так». «Надо же понять, с каким человеком я буду ночевать под одной крышей». Черные густые брови Дорской, давно не знавшие ухода, взметнулись вверх. «Нет, ты не барин. Ты философ. Мы с тобой собрались ночевать в разных комнатах. И все. Какая тебе разница, во что я верю?» «Или...» — в голосе Дорской послышался сарказм. «Ты собираешься изнасиловать меня, а?» Славик поперхнулся воздухом. Закашлялся, покраснел, пытаясь прийти в себя. — Он что? — Что молчишь-то? Я права? — Да избави бог, — выдал шокированный Славик. — Нужна ты мне. Поменьше всякой мути читай и смотри. — Нет, — Дорская смачно зевнула, прикрыв ладонью рот. — А жаль. Я бы так рьяно отбивалась. — Эй, дыши, это всего лишь шутка была. — У тебя туго с чувством юмора пробормотал Славик, снова поперхнувшись воздухом. Может быть, пожала плечами Дорская, ты не первый, кто мне это говорит. Все, распросы закончились, тогда не мешай мне вязать. Да, пожалуйста, он вообще с удовольствием станет держаться подальше от этой дамочки.